Глава девятая. «Простите, опускаю голову в вежливом поклоне. Меня выгнали за неподобающий вид. Как ни старалась, а я почти не старалась, прогнать из голоса иронию у меня не выходит. Рестерт окидывает меня взглядом и качает головой. Кассандра, я понимаю, что для вас непросто сразу включиться в новую обстановку, но надеюсь, что вы все же проявите достаточно усердие, чтобы освоить свой дар» а не убедить всех в том, что его следует запечатать. «Я стараюсь!» — скидываю голову. «Правда, просто...» «Вашу шмать. мать!» «Я не могу рассказать ему ни про чокнутого сводного, ни про то, что меня выгнала из класса его девка. Все это так глупо и неправильно. Идем со мной. Покажу кое-что». Ректор проходит мимо, а мне не остается ничего другого, кроме как пойти следом. Занятие уже началось так, что мы проходим по пустому коридору, практически никого не встречая. Я ловлю себя на мысли, что Рестерт хоть и главный в Академии, но при этом с ним мне спокойнее, чем с кем-либо другим. Надеюсь, никакой войны не случится, и ему не придется оставлять Академию. Мне кажется, что именно здесь он точно на своем месте. Добрый, справедливый, но в то же время может показать силу. Ректор выводит меня в стеклянный коридор, по которому мы переходим в остекленную теплицу. Воздух становится непривычно влажным и теплым, а еще в нем столько цветочных запахов. Мы оказываемся на балкончике, под ним круглая площадка, в центре которой сложная и многоярусная зеленая композиция. От нее будто лучи солнца отходят узкие клумбы с цветами всевозможных оттенков. Не думаю, что смогу удивить тебя после императорских садов. Говорит ректор, спускаясь по ажурной лестнице. Все же тот цветник проектировали лучшие архитекторы. Ты бывала там? Как и все? Отзываюсь я, глазея по сторонам. Тут все иначе. Здесь всегда начинался путь таких, как ты. Рестарт останавливается рядом с крупными, похожими на лилии цветами. Ваша судьба все еще особенная, но теперь в хорошем смысле. Так уж в хорошем. Я тоже смотрю на цветы для меня все будто бы осталось прежним выпущусь из академии вернусь домой а там уже жених поджидает общение с ним не гарантирует тебе смерть возражает ректор я знаю зажмуриваюсь я понимаю зачем эти цветы и что они значат и вовсе не собираюсь заламывать руки и кричать что никому не понять как мне тяжело я знаю что им пришлось хуже но все же сандра Я тоже не планировал делать сравнение с ними и заставлять тебя чувствовать, будто твои проблемы не важны. Сейчас ты не видишь других вариантов, и моя задача, как наставника, показать, что у тебя на самом деле очень много путей». Он проходит немного дальше и вдруг приседает у клумбы и выкапывает маленький цветок, невесть как выросший не с той стороны бордюра. Укрепив комок земли, он подает его мне. «Вы больше не пленницы. У вас есть выбор, возможность распоряжаться жизнью». Ты можешь забрать цветок и выбросить его. Найти горшок и вырастить до крепкого растения. Оставить его на подоконнике или путешествовать с ним, разделяя с ним все приключения. Самое логичное, конечно, просто оставить его на окне и поливать по мере необходимости. Но кто тебе запретит? Жизнью точно так же. Я принимаю комочек земли, из которого торчит зеленый стебелек, на котором уже показались красные цветы. Выбросить? У меня бы рука не поднялась. Чувствую, что ректор сеет в моей голове какие-то интересные мысли, но пока не могу обдумать их в полной мере. Эти аналогии между жизнью цветка и моей... Неужели все и правда настолько просто? Спасибо, генерал. Склоняю голову. Я очень постараюсь не загубить этот цветок. Рад это слышать. Улыбается Рестерт. Сейчас тебе лучше отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню. Я чувствую в тебе большой потенциал и хочу, чтобы ты его раскрыла. Кто знает, что ждёт Анион в ближайшее время и какие навыки могут понадобиться. В учебу я включаюсь быстро. Проходят неделя с моего приезда. Поначалу нервничаю и жду нападок, но в первый же день всем стало на меня плевать. Этот простой факт позволяет выдохнуть и расслабиться. Тем более, что лекции и практики, хоть и заставляют мозги похрустывать от напряжения, все же очень интересные. Дни проносятся перед глазами так быстро, что мне не хватает времени думать о проблемах. Даже моя чудаковатая соседка, которую, как оказалось, зовут Брель, намеренно игнорирующая правила приличия, больше не проблема. Ей свезло нарваться на Фриду, которая была в ужасе от состояния нашей комнаты и пригрозила поселить ее на улице, если найдет хоть одну бумажку на полу. Брель думает, что это я ее сдала, а я не отрицаю». Правда, защитное плетение, которое мы изучали на одном из занятий, на свой шкаф я все же накладываю. От греха подальше. Отношения у нас натянуты, поэтому большую часть времени я предпочитаю проводить в цветнике. Сюда редко кто-то ходит, и очень зря. Как я поняла со слов других студентов, им кажется, что это кладбище. Идиоты. «Вот ты где!» — разрезает тишину низкий бархатистый голос. «Я все думал, где прячешься». Я вскидываю голову и вижу оборотня, с которым Фергус тогда рванул на крышу. Ни его, ни мерзавца я с тех пор не видела, да и не искала, если честно, полностью сосредоточившись на занятиях. Пыталась, конечно, высматривать в коридорах, пыталась вычислить, какой из предметов у меня он мог ввести, но пока не угадываю. Вдруг не в этом семестре или на следующей неделе». Нет, мне, конечно, нравится, что он не лезет в мою жизнь, но все же хреново из него вышла нянька. Я иной раз думаю, не ввязаться ли в какую-нибудь передрягу, чтобы устроить ему проблемы, да и просто позлить. Одно спасает. Придумывать ничего не могу, да и времени нет. Эй, ты в норме? Усмехается Саймон. Цветами надышалась. О, привет, прости. Рассеянно улыбаюсь я. Не знала, что ты... «Меня ищешь». Убедиться хотел, что освоилась. Саймон игнорирует лестницу и просто спрыгивает с балкончика. «Ты пока не слишком вливаешься в коллектив. Вот я и беспокоюсь». «Да нет, просто...» Отвожу взгляд и рассеянно поправляю лист своего питомца. Цветка, который отдал ректор и который я посадила в кружку со сколом, а теперь таскаю с собой, чтобы было не так скучно зубрить. Задают много. Пытаюсь нагнать. «Вот как. А я уже думал». Тебя тут обижают. Он присаживается рядом и смотрит в раскрытый учебник на моем колене. Принципы формирования боевой группы. Скукота какая? Есть немного, но сдавать все равно придется. У меня идея получше. Оборотень протягивает мне руку. Пойдем, ты эту ерунду на практике лучше запомнишь. Что, забыла, что у вас посвящение в первокурснике? В покошачьи бликующих глазах кота мерцает искорки-веселья. Приглашаю в команду от моих. Нам как раз красивые девчонки не хватает. Чтоб на пьедестале победителей смотреться классно. Меня окатывает паникой. Кажется, я слышала о чем то краем уха, но из-за того, что с другими адептами я почти не говорила, деталей не знаю. Проклятье. Во что меня втягивают? Что? Не, не надо. Не хочу никого подставлять. Ой, да брось, будет весело. Саймон хватает меня за руку, К тому же у тебя выбора нет, ведь именно с твоей подачи я был втянут в тропу войны. И ты же поможешь мне удержать в ней уверенную победу? «Что?» «Давай-давай, будут конкурсы, соревнования на скорость, ловкость и смекалку. В соперниках Фергус и его чешуйчатые, так что...» Он ухмыляется, показывая удлиненный клык. «Тебе сами боги указали путь к команде, которую готовил я. Не парься, держи хвост трубой и пошли надерем этим чешуйчатым знайком задницы». Погоди, я не не хочу слышать ничего, кроме восторга и кричалок для поднятия боевого духа. Знаешь кричалки, Эверт? Сейчас я знаю только одно: этот оборотень сумасшедший, а я крепко влипла.